А теперь расскажем о тетушке Гу. Растрепав волосы и нарядившись в лохмотье, она смешалась с толпой, проникла в город и стала бродить по улицам, прося милостыни. Наконец она подошла к воротам управления и услышала там, что Шидзинь действительно заключен в тюрьму. На следующий день она с чашкой еды отправилась к тюрьме и стала там прогуливаться. Вскоре она заметила выходившего из тюрьмы старого стражника. Она низко поклонилась ему, и слезы ручьем полились из ее глаз. — Ты что, старуха, плачешь? — спросил ее стражник. — Господин Шейдзинь, которого посадили в тюрьму, когда-то был моим хозяином. Прошло уже десять лет с тех пор, как мы расстались с ним. Я слышала, что он разъезжал и занимался торговлей, а за что попал в тюрьму, не знаю. Здесь некому помочь ему. Вот я и собрала чашку еды и принесла ему, чтобы он утолил свой голод. Уважаемый брат, пожалейте меня старуху и проводите к нему. Такой поступок будет цениться выше, чем если бы вы построили пагоду в семь ярусов. — Но ведь он разбойник из Ляншаньбо и совершил преступление, которое карается смертной казнью, — выслушав ее, — отвечал стражник. — Кто же осмелится провести тебя к нему? — Такова уж значит его судьба — умереть от меча или от четвертования, — сказала тетушка Гу. — Но сейчас сжальтесь надо мной и проводите меня к нему. — Я передам ему чашку супа и хоть этим отплачу за его прежнюю доброту ко мне. Сказав это, она снова заплакала. Глядя на нее, стражник думал. — Мужчину, конечно, нельзя было бы пустить туда. но ну, а что может сделать женщина? И он провел тетушку Гу в тюрьму. На Шидзине была тяжелая конга. А вокруг пояса железная цепь увидев тетушку гу шедзин до того перепугался что не мог слова вымолвить а тетушка гу притворившись что заливается от горя слезами стала кормить его в это время к ним подошел другой надзиратель и закричал этот злодей осужден на смерть даже ветер не должен к нему проникать кто же ты тебе разрешил принести ему еду сейчас же убирайся отсюда пока не всыпали как следует не пришлось тетушки гу задерживаться в тюрьме она успела лишь сказать шидзиню постарайся бежать в последнюю ночь месяца шидзин хотел было спросить ее что это значит но надзиратель уже выгнал тетушку гу шедзин успел расслышать всего три слова Последнюю ночь месяца. И надо вам сказать, что третий месяц в этом году был с лишним днем. И вот, когда наступило двадцать девятое число, Шэцзинь, увидев двух беседующих между собой надзирателей, спросил их, какое сегодня число? Один из надзирателей, перепутав дни, сказал, — Сегодня последний день месяца. К вечеру надо будет купить бумажных жертвенных предметов и принести жертву странствующим духам. Услышав это, Шидзин никак не мог дождаться наступления вечера. И вот когда полупьяный надзиратель подвел его к уборной, Шидзин умышленно спросил его. — Кто это стоит у тебя за спиной? Надзиратель попался на удочку и обернулся. Тогда Шидзин сорвал с себя конгу и размахнувшись ею, так хватил стражника по лицу, что тот сразу же повалился на землю. Затем он камнем разбил на себе наручники и с вытаращенными глазами ринулся во двор начальника тюрьмы. Находившиеся там стражники были пьяны, некоторых из них. Шидзин прикончил на месте, остальным удалось бежать. Распахнув ворота тюрьмы, Шидин стал ожидать, когда придут ему на помощь. Между прочим, он освободил всех заключенных, которых было человек 60. В тюрьме поднялся шум и гам. О случившемся донесли начальнику округа. Чен Ванли от страха даже посерел. Он срочно вызвал к себе командира конницы Дунпина и стал с ним совещаться. — В городе, конечно, снуют шпионы, посланные разбойниками, — сказал Дунпин. — Сейчас необходимо послать к тюрьме побольше людей, чтобы окружить этого разбойника. Что касается меня, то я воспользуюсь этим случаем, выведу свои войска из города и захвачу Сунцзяна. Вы же, Ваша милость, крепко охраняйте город и отправьте к воротам тюрьмы несколько десятков стражников, чтобы никто не мог бежать оттуда. После этого Дунпин сел на коня, захватил с собой отряд и покинул город. А начальник округа приказал всем надзирателям, стражникам и охране идти к тюрьме. И они, вооруженные копьями и палицами, шумом и криком ринулись туда. Не рискуя показаться, Шидзинь продолжал оставаться в тюрьме. Те же, кто находились около тюрьмы, не решились входить в нее. Тетушка Гу пришла в полное отчаяние. Между тем, командующий Дунпин в четвертую стражу сел на коня и повел своих всадников на лагерь Сунцзяна. Когда дозорные сообщили эту новость Сунцзяну, он сказал, «Значит, с тетушкой Гу в городе стряслась беда. Ну, теперь нам надо приготовиться к отпору врага». И он тут же отдал приказ по отрядам, и вскоре все были готовы к бою. Только что начало светать. Отряды Сунцзяна встретились всадниками Дунпина. Когда обе стороны расположились в боевом порядке, Дунпин выехал из рядов. Надо вам сказать, что Дунпин был от природы очень одаренным человеком. Хорошо разбирался в разных верованиях и учениях, играл и на флейте, и на струнных инструментах. В провинциях Шаньдун и Хэбэй он был известен под прозвищем «полководца с двумя пиками». И вот, когда Сунзян, выехав перед строем, увидел статную стройную фигуру Дунпина, он сразу же ему понравился. На прикрепленном к колчану со стрелами небольшом флажке Дунпина было написано: Доблестный полководец с двумя копьями красавец, князь, владетель десят тысяч семейств. Сунзян приказал Ханьтао выехать из рядов и сразиться с противником. держа в руках копье с железным наконечником, Ханьтау понесся навстречу Дунпину. Но тот так ловко парировал все удары своими копьями, что с ним решительно ничего нельзя было сделать. Тогда Суньзян приказал Сюйнину Золотой Пике выехать на помощь Ханьтау. Вооруженный пикой с крюками, Сюйнин вылетел на своем коне и схватился с Дунпином. Уже больше пятидесяти раз съезжались противники. Но так и нельзя было сказать, на чьей стороне перевес. Бой затянулся, и Сунзян, опасаясь, что Сюйнин может проиграть, приказал бить в гонг и отозвать его. Сюйнин повернул коня и отъехал к своим. Но Дунпин, подняв вверх свои пики, ринулся за ним и врезался в ряды Сунзян. Сунзян решил воспользоваться этим моментом. Взмахнул своей плеткой, и в тот же миг бойцы плотным кольцом окружили Дунпина. Суньцзян с холма наблюдал за происходящим. Если Дунпин пытался повернуть на восток, Суньцзян подавал знак флажком, и его бойцы устремлялись туда и снова окружали Дунпина. Когда же Дунпин пробовал бежать на запад, бойцы Суньцзяна по сигналу снова окружали его. Так метался Дунпин, отбиваясь своими двумя копьями, и только вечером ему удалось прорваться сквозь строй противника и ускакать. Сунзян не стал преследовать его. Дунпин, уже убедившись в том, что не может выиграть боя, отозвал своих солдат и в тот же вечер вернулся в город. А Сунзян ночью поднял свой отряд и подвел его к стенам города, который окружил со всех сторон. Между тем тетушка Гу так и не решилась устраивать пожар, а Шидзинь боялся выйти из тюрьмы. Вот они и ждали друг друга. Теперь надо рассказать еще о том, что у начальника округа Чен ванли была дочь необычайной красоты. Дунпин, который не был еще женат, не раз уже засылал сватов, желая породниться с начальником округа. Однако Чен Вань не соглашался. Из-за этого они недолюбливали друг друга, однако виду не показывали, и внешние отношения у них были самые хорошие. И вот, вернувшись в этот вечер в город, Дунпин, пользуясь создавшейся обстановкой, решил еще раз послать к начальнику округа своего доверенного человека с предложением породниться. Тогда начальник округа заявил посланцу. «Я гражданский чиновник, а он человек военный. Я счел бы за честь для себя принять в дом такого зять. Но сейчас, когда к городу подошли разбойники, и создалось столь опасное положение мое согласие на этот брак послужило бы лишь поводом для насмешек и издевательств вот отгоним разбойников наведем в городе порядок все успокоится а тогда и о свадьбе поговорим все это посланец передал унпину донпин как будто согласился с доводами начальника, но в душе был недоволен так как опасался, что и в будущем начальник снова откажет ему. Всю ночь Сунцзян атаковал город, и начальник округа торопил Дунпина поскорее вступить с противником в бой. Дунпин рассверепел. Облачившись в боевые доспехи, он сел на коня, во главе всего войска выехал из города и с боем ринулся на противника. Суньзян, находившийся впереди своего отряда, под знаменами, крикнул. «Что же это ты за храбрец такой, что решил один выступить против моих десяти тысяч отважных бойцов и тысячи грозных полководцев? Сдавайся сам да поживее, тогда я сохраню тебе жизнь!» «Ах ты, ничтожество!» «Клейменный чиновник!» — закричал в ответ разъяренный дунпин «Да как ты, разбойник, достойный лишь смерти, смеешь произносить мятежные речи?» С этими словами он поднял оба своих копья и бросился на Сунцзяна. Находившиеся рядом с Сунцзяном Лин Чун слева, а Хуай справа, с оружием в руках, выскочили вперед и вступили в бой. Но после нескольких схваток с Дунпином они повернули и бросились бежать. Сунцзян со своим отрядом притворился, что потерпел поражение, и все его бойцы разбежались. Тогда Дунпин, желая проявить отвагу, подхлестнул коня и бросился за Сунцзяном в погоню. А тот бежал, не останавливаясь, до самого уезда Шоучун. Дунпин преследовал его по пятам. И вот, когда они отъехали от города уже на несколько десятков ли, им попалась деревня. Там двумя рядами тянулись скрытые соломой хижины, а между ними пролегал почтовый тракт. дон пин которому и в голову не приходило, что Суньцзян действует по заранее задуманному плану, то и дело хлистал своего коня и мчался вслед за убегающим. А Суньзян, зная, как отважен Дунпин, еще накануне приказал коротконогаму тигру Ван Ину, зеленый один Джан, Джан Цину и Сунь Эрнян, взять с собой сотню бойцов и укрыться в хижинах этого селения. Он велел также расставить арканы для лошадей и, чтобы не было видно сверху, засыпать их землей. Затем по сигналу, который будет дан ударом в гонг, следует привести эти арканы в готовность и захватить Дунпина. Итак, продолжая преследовать противника, донпин доехал до этого самого селения. Вдруг он услышал позади себя голоса Кунмина и Кунляна, которые громко крикнули «Руки прочь от нашего начальника!» А когда Дунпин поравнялся с хижинами, ударили в гонг. В тот же момент ворота домов распахнулись, и дорогу ему преградили натянутые веревки. Когда Дунпин повернул коня в другую сторону, но и там были арканы, конь Дунпина зацепился и вместе с седаком попал в ловушку. Тут, откуда ни возьмись, выскочили зеленые, Караконогий Тигр Ван Ин, а справа Джан Цин и Сунь Эрнян. Все они бросились на Дун и он оказался в плену. С него сдернули шлем и кольчугу, а также отобрали копье и коня. После этого женщины-главари связали ему веревкой руки за спиной и, неся стальные мечи, повели его к Сунь А Суньцзян тем временем миновал селение, остановил своего коня и под тенью зеленого тополя стал ожидать. Увидев двух женщин-главарей, ведущих к нему Дунпина, он сразу же закричал на них. — Убирайтесь отсюда! Я же велел вам пригласить ко мне полководца Дунпина! Как же вы посмели связать его? Женщины, бормоча извинения, удалились. Тогда сунзян поспешно слез с коня, подошел к Дунпину, сам развязал на нем веревки и, сняв с себя надетый поверх кольчуги шелковый халат, накинул его на Дунпина. После этого он поклонился ему до земли. Дунпин поспешил ответить сунзяну столь же почтительным поклоном. И тут сунзян повел такую речь. «Если бы вы...» уважаемый полководец, не почли для себя унизительным, я предложил бы вам стать главарем в Лян Шаньбо. Я пленник ваш, отвечал на это дунпин и даже самую лютую казнь счел бы заслуженным наказанием. Но, к великому счастью, вы решили пощадить меня. Однако, не смея даже думать о том, чтобы стать главарем, в вашем лагере у нас в лян шаньбо провиант на исходе сказал ему сунзян только лишь поэтому мы и прибыли в Дунпинфу. других намерений у нас не было этот негодяй чен ванли стал рассказывать дунпин был раньше учителем в доме тунгуане тунггуань «Военный сановник времен Сунской династии». Благодаря этому он и получил такой высокий пост. Так разве может он не притеснять народ? Если вы, уважаемый начальник, согласитесь отпустить меня сейчас в Дунпинфу, то я пойду на хитрость и сделаю так, что они откроют ворота. Тогда вы сможете врываться в город, и взять там деньги и провиант. Этим же я и отблагодарю вас за вашу милость». Эти слова очень обрадовали Сунцзяна, и он приказал своим подчиненным принести Дунпину шлем, латы и копье, а также вернуть ему коня. Облачившись в боевые доспехи, Дунпин сел на коня. И так они все вместе тронулись в путь. Дунпин ехал впереди, а Суньцзян со своим отрядом следовал за ним. Знамена были свернуты. Когда они подъехали к городской стене, Дунпин выехал вперед и громко крикнул. «Эй, вы там, на стене! Живее открывайте ворота!» При свете факелов охрана узнала командира Дунпина. Тотче же открыла ворота и опустила подъемный мост. Подстегнув своего коня, Дунпин поскакал к воротам и сразу же сорвал железный замок. Сунзиан со своими бойцами следовал за ним по пятам. Так удалось им ворваться в город. Сунзиан сразу же отдал приказ о том, чтобы населению не причинять ни малейшего ущерба, а также не устраивать пожаров. Что же касается Дунпина то он проехал прямо в дом начальника Чен ванли и перебил всю его семью, а красавицу дочь взял себе. По приказу Сунцзяна открыли тюрьму, и Шэдзинь вышел на свободу. Затем была вскрыта казна, и все деньги и ценности перешли в руки разбойников Из амбаров забрали все продовольствие, нагрузили повозки зерном и рисом, и прежде всего послали их под охраной в Дзинь-Шатань и ляншаньбо чтобы передать главарям, трем братьям Юань, и переправить в горы. Шэдзинь во главе нескольких человек отправился в западную часть города, в дом Лишу-Илань, и уничтожил всю семью своей любовницы, старых и молодых, больших и малых, а трупы их изрубил на куски. Суньцзян раздал жителям все имущество правителя округа и велел вывесить на улицах указ. «Окружные чиновники, причинявшие вред народу, уничтожены. Вы, добрые люди, можете спокойно заниматься своим делом». Объявив это, он собрал войско и двинулся в обратный путь. Когда все военачальники снова добрались до дженя они увидели тут примчавшегося Байшена, дневную крысу, который доложил о сражении в Дунчанфу. При таком известии Сунцзян сдвинул брови и от удивления вытаращил глаза. «За мной, братья!» — крикнул он. «Мы не пойдем в горы!» Поистине... И снова храбрецы из Ляншаньбо в Дунчан спеша направились на бой. О том, как Суньцзян повел свои войска, вы узнаете из следующей главы.